Глава 34. Потрясывая жирком, он несся на меня. Атака была внезапной, к тому же массой тела он меня превосходил едва ли в два раза. Он врезался в меня плечом и ловко подсек мне ноги. Все-таки выучка давала о себе знать. А затем, пока я не успел опумниться, принялся лупить меня своими кулачищами. «Получай, получай, мерзкий хум, ты недостоин моего рода», — вопил он, и толпа вокруг снова принялась скандировать его имя. Ситуация была непростой. Сбросить его с себя у меня не получалось. Все-таки пусть и сумел сделать кассу сильнее, превратить его в крутого атлета у меня не хватило времени. В голове появилась предательская мысль, что, возможно, так все и закончится, когда я почувствовал поднимающуюся во мне силу атрибута. Молния рвалась наружу, и я не стал ей мешать. Энергия вспыхнула в моем теле, в мышцы прилила кровь. Но одним этим действием энергия сегодня не ограничивалась. Я чувствовал, что я способен на большее. Нужно только немного снизить мощность и направить ее, выпустив через руки. Электрический разряд шандарахнул по Даниэлю, заставив его свизгом от меня отшатнуться. При этом я, кажется, умудрился не перестараться и не превратить дворянчика в поджаренный кусок мяса. Только мягкий удар током, не больше. Значит, тренировки по управлению атрибутом принесли результат. Теперь я владел им намного лучше и мог не просто швыряться молнией, зажаривая людей на месте, как это делал Дэн, а наносить куда более тонкие точечные удары. Это свойство проявилось очень вовремя. Наверное, все в экстремальной ситуации. При этом досталось мне. Ладони, через которые я выпустил энергию, дымились. Кожа на них выглядела обожженной. В принципе, логично. Заряд я выпускал в упор, так что неудивительно, что часть перепала и мне самому. На достигнутом я останавливаться не собирался. Пока Даниэль продолжал орать, я бросился на него. Благодаря выпущенному в себя разряду, энергия во мне сейчас так и плескалась. Я был силен, я собирался использовать против аристократика одну крайне смелую идею. Я налетел на него и тут же влепил кулаком в живот. При этом я воспользовался атрибутом и выпустил чуть-чуть энергии. В принципе, должно получиться. Эффект превзошел все мои ожидания» электрическая энергия множество крохотных молний вырвалась из моего кулака и ударила его в корпус представьте что вас ударило током и при этом еще не слабо приложила в живот примерно так себя и чувствовал зазевавшийся наследник венфортов не ожидавший подобного от дворянин что-то неразборчиво заорал и тут же получил от меня еще два удара подкрепленных силой атрибута от такого отношения к его благороднейшей персоне несчастный просто завыл По его пухлым щечкам потекли слезы. Нельзя сказать, что мне это было приятно. Ладони неприятно щипало. Кажется, я заработал парочку весьма неприятных ожогов. Но благородному все равно перепало куда больше. Зрители вокруг снова принялись улюлюкать. Отец Даниэль оставил красный, как свекла. Да уж, для главы благороднейшего семейства такие унижения наследника рода прямо как нож по сердцу. Среди остальных особо выделялся Борг. В отличие от других зрителей, он не злорадствовал и не улюлюкал. Напротив, он с любопытством смотрел на меня. В его глазах были лукавство и торжество. Казалось, что Дон Клана вне закона знает что-то, что неизвестно остальным. Меня, меня никто никогда, да ты, Вэлданель, всхлипывая. Мои тренеры никогда не позволяли себе в меня касаться. Я же ненавижу боль, ненавижу. Даже холиграфы никогда не причиняли мне боль. Как ты смеешь меня бить? И тут я наконец-то понял, что происходит. Так вот, оказывается, в чем было дело. Его странная реакция на мои удары, неспособность вести нормальные бои даже при наличии навыков, объяснялись очень просто. Тренеры, занимавшиеся с ним с детства, так были запуганы его папочкой, что просто не были способны в спарринге его ударить. Нет, навыки они ему, конечно, прививали, но вот что такое настоящий бой, юный дворянчик даже не подозревал. И именно поэтому мои удары, к тому же усиленные силой атрибута, оказались для него полной неожиданностью. Он просто не знал, что такое настоящая боль, и совершенно не был к ней готов. Теперь стало понятно, почему его усиления оказались не такими мощными, как я ожидал, и лишь незначительно выходили за пределы тех улучшений, с которыми я уже встречался. Он настолько боялся боли, что не позволял каллиграфам наносить ему по-настоящему сложные и серьезные руны, хотя у него для этого были все возможности. Да он с возможностями своей семьи мог стать настоящей машиной смерти, а стал просто немного сильнее и быстрее обычного человека. Но надо отдать ему честь, кое-какие задатки бойца у него были. Вытерев рукавом слезы, он яростно сверкнул глазами. — Ты сам этого захотел, грязный хум! — крикнул он. — Пришло время увидеть мощь фамильного атрибута Венфортов. Я ничего не успел сделать, когда он топнул ногой. Раздался сухой треск, и по земле вокруг него пошли трещины. Земля вздрогнула и заходила ходуном. Зрители бросились прочь, пытаясь укрыться в доме. Им это внезапно помогло. Дом стоял, как ни в чем себе не бывало. Похоже, у этого атрибута был ограниченный эффект. А вот землю, на которой мы с ним стояли, трясло. Я, как бешеный сайгак, метался туда-сюда, пытаясь найти безопасное место. Но земля под моими ногами продолжала разваливаться и норовяв утащить меня за собой. Даниэль топнул ногой еще раз, и земля, как будто всего остального было мало, вздыбившись, как будто в ней сидел какой-то крот-переросток, понеслась на меня. Увернуться я не успел, и весь удар пришелся прямо на меня. волной земли меня на несколько секунд подбросила в воздух. Атака Даниэля была такой силой что я буквально услышал, как трещат мои кости. Мелкие коми земли проносились вокруг меня, царапая мою кожу, и оставляя на ней глубокие порезы. И это было только полбеды. Земля подо мной пришла в движение, превращаясь в настоящее болото, готовое меня поглотить. и Если я туда упаду, то меня просто раздавит, пережует земляными челюстями до состояния мясной кашки с украплениями кожи и волос. Про что юный аристократ точно и шутил, так это про мощь его фамильного атрибута. Он действительно оказался устрашающим, Подумать только, он и вся его семейка могли устраивать контролируемое землетрясение только одним единственным ударом ноги. Огромная сила. Моя молния как-то даже меркнет на этом фоне. И как уйти от этой атаки, совершенно непонятно. Кажется, что только остается, что покориться неизбежному и покорно сложить лапки. ну уж нет, так умереть я не согласен, тем более не от руки этого попенькиного сыночка. За те краткие секунды, что отделяли меня от падения, я успел использовать атрибут и позволить электричеству наполнить мое тело энергией. Мышцы наполнились кровью, реакции от мощного выброса адреналина обострились, и я, что было сил, дернулся в воздухе, меняя направление падения моего тела. Этот отчаянный рывок принес результаты, и я, сделав эффектный кувырок, приземлился рядом с Даниэлем, в стороне от жаждущей проглотить меня земли. «Спасибо Тору за тренировки!» но даже они бы мне не помогли. Без поддержки в виде бегущего по моим венам электричества такой трюк был бы просто невозможен. Такого поворота благородно никак не ожидал. Торжествующая улыбка начала сползать с его морды, когда я изо всех сил налетел на него. Конечно, я мог снова попытаться его ударить, долбанув молнией. Возможно, это даже помогло бы мне остановить на какое-то время его земляную атаку. Но освободив силы атрибута, Он мог в любую секунду направить их против меня. А если бы это случилось, то за мою жизнь нельзя было отдать ломаного гроша. Значит, моя задача заключается не в том, чтобы его избить. Нет, я должен лишить его атрибута. С этим я должен справиться. Ожидая очередного электрического удара, Даниэль сжался, приготовившись к боли. Но вместо удара я застыл в паре сантиметров от него и тихо прошептал. «Ты больше не можешь использовать атрибут». Во мне шевельнулась сила атрибута убеждения, полученного от умершего в крепости дедушки, и я почувствовал, что все сработало. Конечно, я мог крикнуть это и издалека, но тогда была вероятность, что он меня не услышит. Да и демонстрировать еще одну свою способность я тоже не собирался. Двориненок уставился на меня, будто не веря в то, что я делаю. Вместо того, чтобы драться и атаковать, я просто разговаривал и даже не пытался воспользоваться своим положением. А потом, когда к нему наконец-то вернулся самоконтроль, он усмехнулся и снова топнул ногой, призывая силу своего атрибута. Но вот только в этот раз ничего не произошло. Земля не вспучилась и не устремилась ко мне. Действие атрибута закончилось. Земля была неподвижна, как ей положено. Теперь уже на моем лице появилась торжествующая ухмылка. «Кажется, я победил».